«Ублюдок! Как же я его ненавижу! Разве существует на свете такая ненависть? Каждая клеточка моего тела трясётся от одной мысли о гардиане. А стоит представить его лицо перед мысленным взором, как глаза наливаются кровью, а виски ломят от боли. Моя магия ненавидит его той же лютой ненавистью. Сейчас как встану, как... Остатки недавно съеденных пирожных отказались засиживаться в моем животе и выпрыгнули прямо на тщательно отполированные сапоги Гардиана. «Им там самое место!» Гад стоял возле моей кровати с таким видом, будто я не осквернила только что его ботинки. «Я уже говорила, как ненавижу тебя!» Прорычала, сдавливая очередной приступ тошноты. «Прежде чем я успела испортить еще что-нибудь из одежды моего ненаглядного!» в том смысле, что век бы на него не глядела. Мне в рот сунули какую-то пластинку. «Жуй», — приказал он, накрывая мой рот ладонью. Язык обожгло и защипало, в нос ударил аромат ментола, по горлу разлилась ледяная свежесть с примесью горечи и кислоты. Я задергалась, пытаясь отпихнуть от себя руку и выплюнуть гадость, но мало того, что меня повалили на кровать и для надёжности хорошенько придавили тяжёлым телом. Так ещё и гадость быстро таяла, растекаясь во ртуши шипучей отравой. «Глотай», — приказал мучитель, нависая над моим лицом и плотно зажимая мой рот ладонью. «Уберёшь руку, я тебе в лицо плюну». Весомый повод её не убивать. «Глотай, это для твоего же блага». Какие-то у него извращённые представления о благе. Во рту творилось что-то невообразимое, а когда я на силу сглотнула омерзительный слизкий комок, невообразимое булькнулось в желудок и устроило там переворот. «Посмотри внимательно в эти глаза», — проворковала мысленно, запоминая каждую чёрточку красивого, но до невозможности наглого лица, нависшего надо мной грозовой кучей. В последний миг своей жизни ты увидишь их над собой, и они будут улыбаться. Не знаю, показалось мне или нет, но круглый зрачок мужчины на миг и вытянулся в узкую щель, а по щекам скользнул отблеск жемчужно-сапфировой чешуи. Взмах ресниц, и странное видение исчезло. «Молодец, девочка, я в тебе не ошиблась», — подала голос Шамни. Гардиан на провокации не повёлся. Ещё какое-то время прижимал меня к кровати, а потом отстранился и снисходительно бросил, откинув на спину смоленистые пряди. «Не благодари». «Не благодарить?» Я схватила подушку и, как следует, отходила тирана по спине. Наконец, когда в стороны полетели перья, выкинула похудевшую вещицу и осмотрелась в поисках «чего потяжелее». «Если ты закончила, у нас есть более важные дела. После всего случившегося...» «Канделябр! Тяжёлый, кажется. Бронзовый, с позолотой. Великолепно!» Доползла до прикроватной тумбочки по ту сторону кровати и отправила канделябр в полёт. «Мы связаны с тобой настолько, насколько вообще могут быть связаны мужчина и женщина!» меланхолично произнес Гардиан, перехватывая канделябр и возвращая его на тумбочку с другой стороны кровати. Хотя вряд ли можно назвать кроватью этот аэродром, где спокойно приземлится дракон в боевой ипостасии. И почему в последнее время я так часто думаю о драконах? Наверное, потому что меня драконит один ужасно бесючий тип. «Ты применил ко мне заклинание глубокого сна! Ты!» «А ведь я говорила тебе, какие последствия оно!» Я осеклась с занесенной над головой книгой. Тяжелый фолиант в деревянной обложке, обитый железом и украшенный камнями, наверняка отлично трескает по голове. «Это сборник древних эльфийских заклинаний, дорогуша. Единственный экземпляр книги из личной библиотеки повелительницы Раэль». Доложили мне, аккуратно отбирая книгу из моих ослабших рук. Морожский гоблин тебе, дорогуша, это раз. И почему меня не тошнит? Это два. Я же смотрю на тебя! Должно тошнить. На этот раз я подготовился к твоему пробуждению. Предупрежден, значит, вооружён. Кажется, так звучит одна из ваших народных человеческих глупостей. Так это омерзительная гадость, от которой до сих пор не по себе в животе, избавила меня от мучительных желудочных спазмов. «Ну, спасибо, Милгат, спасибо. Только это всё равно не спасло твои сапоги». «Так ты, стала быть, теперь благодарности ждёшь». «От тебя?» По мне прошлись ироничным взглядом. «Нет, от тебя я ничего не жду». «Если бы ты не применил ко мне заклинания, то...» «Мы бы всё ещё не покинули пределов Артруского замка. Не самое моё любимое место». Ну, простите, пожалуйста, я в платье. Точнее сказать, я хотела совсем другое, но только сейчас заметила, что я в платье. В том самом зеленом, которое лежало на кровати в спальной упомянутого замка. И хорошо помню, что я его надеть не успела. Откинула за спину гриву кудрявых волос, поднялась с кровати, поправила складки на платье и закрыла глаза, мысленно считая до 10. Куда проще потратить 10 секунд жизни на самоуспокоение, чем сидеть потом в темнице за убийство. «Но мне платья», — произнесла спокойно, по-прежнему не открывая глаза. «Если их открою, не сдержусь». Я уже мысленно приглядела как минимум пять тяжёлых предметов в зоне досягаемости. «Ради собственного здоровья». «Скажи, что его надели горничные». Я не держу горничных и привык самостоятельно решать незначительные бытовые вопросы. У меня дернулся глаз, а выдержка полетела ко всем низшим расам вместе взятым. Ментальная магия снова взбесилась и вырвалась из-под контроля. Этот гад меня раздел таки. Мало того, раздел так еще и смотрит таким брезгливым взглядом, словно ему пришлось выковыривать гной из фурункула на ноге бездомного, а не переодевать красивую невинную девицу с великолепными формами. Вдохнуть, выдохнуть, снова вдохнуть. Кончики пальцев заледенели от скопившейся магии. Еще немного, и я начну искриться, как переполненный силой артефакт, А там, и до взрыва недалеко, я отшатнулась, когда Гардиан снова попытался коснуться моего лица. «Нет-нет-нет», усмехнулась и пригрозила пальцем, с которого сорвался сноп сапфировых искр. «Это что еще за фокусы?» «Думаешь, я позволю тебе снова к себе прикоснуться?» «Если не снять напряжение, ты разнесешь мою спальню». Я лучше тебе лицо разнесу. Поверь, это снимет мое напряжение куда лучше, чем твои прикосновения, от которых меня, как ты помнишь, воротит. Бессовестный, снова воспользовался грубой мужской силой и больно стисту в меня в стальных объятиях, накрыл мой лоб прохладной ладонью. Недаром существует выражение «боль, как рукой сняло». В моем случае, как рукой сняло приближавшийся ментальный звездец. «Отпусти меня!» Прорычала, когда опасность разнести комнату миновала. «Словно мне доставляет удовольствие тебя касаться», нервно заметил Гардиан. «Если бы ты вела себя как взрослый, разумный человек, то давно бы поняла, что я не желаю тебе зла и не желаю тебя как женщину. Я вообще не желаю тебя ни в каком качестве, и, будь моя воля, тебя бы не было в моей жизни». «Будь его воля». — проворчала Шамни. — Будь его воля, вздох бы холостяком и озверел в конец, застряв в эпостасии. Благодарить еще будет, хамло чешутчатое. С последним я полностью согласна. — Держи пятеню, Шамни! — довольно улыбнулась, окреленная ментальной поддержкой разыгравшейся шизофрении, и заверила. — Знаешь ли, я тоже не спешу связываться с кадром, чьей родословной, помимо троллей, потопталась с десятка два представителей не самых миловидных рас. В углу комнаты над потолком разразился глубокий хохот от объемной лепнины, покрывающей потолок сетью витиеватых узоров, отделился большой каменный сгусток и, обретя крылья, превратился в нечто похожее на гарпию, описав над нами круг, чудовище с кошмарными наростами на голове и огромными сапфирами вместо глаз Устроилась на краю комода, сложив вдоль каменного тела большие кожистые крылья. — А ты мне нравишься, девочка! — громыхнул каменный голос. Взгляд гардиана потемнел. — Уела она вас, милорд! Ой, уела! Ха -ха -ха Стиснув зубы, местный милорд скинул сапоги со следами моих подвигов и поставил рядом с ожившей статуей. Раз тебе очень весело, займись. Познакомься поближе с внутренним миром понравившейся тебе девочке. Хам. Тем не менее, каменистое изваяние покорно кивнуло и, коснувшись сапог когтистыми лапами, растворило их в воздухе. Что за магия такая? Они пытаются свести меня с ума? А ты мне тоже нравишься, монстр. Поприветствовала потенциального союзника. «Как звать? Кем будешь?» «Корхард. Я честь, совесть и лучшая половина этого чудовища с миловидным личиком». «Корхард». Громыхнуло чудовище с миловидным личиком и резко осадило своего питомца. «Ферштрасс». Каменное изваяние панура опустило голову и замерло. «Послушай меня внимательно, дамочка. А это уже от дракономордного мне». «Дамочка, ты ко всем невестам так обращаешься. Неудивительно, что за тебя замуж не спешат». «Исконная магия. В чём я согрешил?» Гарден списнул руками и, обхватив моё лицо ладонями, притянул меня к себе. «Женщина, когда мужчина говорит, ты молчишь. Это понятно?» «Я вчера на столбе объявления видела. Сбежал мужчина из каменного века, и его отчаянно разыскивают. Может, это они тебя?» оттолкнула руки своего ненаглядного и отошла подальше, а то ведь прибьют ненароком такое ценное сокровище. «В гардии давно равноправие. Самодостаточная женщина, независимая от доходов мужчины, имеет одинаковые с ним права и не обязана подчиняться. Союз мужчины и женщины строится на основе равенства, любви и взаимоуважения», – процитировала закон, которым часто спекулировала матушка при ссорах с отцом. Мы с сёстрами вызубрили его с раннего детства. «Равнородных», — поправила недоразумение. «Ты пропустила важное слово. Закон говорит о союзе равнородных мужчины и женщины. Ты и мне не ровня, ни по воспитанию, ни по образованию, ни тем более по происхождению». «Можно подумать, ты тщательно изучил моё родовое дерево», — вспыхнула от злости. Чтобы выяснить, что его корни питаются из сточных вод, не нужно глубоких исследований». Звук пощечины оглушил, а пальца обожгло от удара. «Гардиан мог меня остановить. Смею надеяться, где-то в глубине его умирающей в конвульсиях души шевельнулось нечто, отдаленно похожее на совесть. «Никто не имеет права унижать мою семью!» прорычала на каждом слове, тыкая пальцем в стальную грудь дегенерата по ошибке, ставшего моим женихом. «В гардии за такое оскорбление тебя отдадут под суд. И когда мы избавимся от этой гадины, явно твоей кровной родственницы?» Я указала на браслет. «С превеликим удовольствием это сделаю!» На щеках гардиана проступили сапфировые чешуйки. В этот раз не получилось списать их на оптический обман. Они никуда не исчезали. Коварно улыбнувшись, он вкрадчиво спросил. «Дорогуша, а ты уверена, что мы в гардии?» «Конечно же, я уф...» Моя самоуверенность разбилась о самодовольную ухмылку горе жениха. «Ну нет, мы не могли так быстро покинуть пределы Астории». «Так», — произнесла со всей вежливостью и учтивостью, на которые была способна в данных условиях. Я перешагивала через гордость размером с носорога. «Мне нужно в уборную». Вода успокаивает даже в безвыходных ситуациях. Приму ванну, расслаблюсь, представлю, что в мире нет никого, кроме меня, а ещё лучше, что в мире есть все, кроме Гардиана, и, глядишь, жизнь пойдёт на лад. А заодно и в окно посмотрю, попробую понять, куда нас занесло географически. В детстве я много путешествовала, узнаю окрестности Гардии по ландшафту. «Корхард, принеси даме горшок», — прогремело железом, вызывая меня из розовых облаков мифического блаженства. «У меня в лучших традициях квартала отверженных открылся рот, иначе говоря, упала челюсть». «Что, простите?» «Горшок, такое приспособление, куда? Не ёрничай!» Я прекрасно знаю, что это такое. Я не пойду на горшок. Хвала исконной магии, в истории существует канализация. Или в вашем сарае воды такого прогресса еще не дошли?» Чудовище снова захохотало. «Горшок», — меланхолично повторил гад. «Мы смотрели друг на друга, как генералы вражеских войск, выбирающие момент для атаки. Судя по стальному взгляду, уступать мне не собирались». Хуже всего, моя шизофрения разыгралась настолько, что к чешуйчатому лицу Гардиана добавились узкие щели зрачков. Передо мной не человек, ни демон и даже не огненный лорд. Передо мной кажется оборотень, но это не дает ему права унижать меня. «Я отказываю сделать это при вас», — прошипела не уставая себе повторять, что я леди, потому что если я не буду себе этого повторять, то дам волю рукам или того хуже, ногам и языку. Сомневаюсь, что вы, люди, можете меня чем-то удивить в этом отношении. Я вас ненавижу, я лучше под себя схожу, а вы терпите последствия, ясно?» Прорычала и, сложив руки на груди, плюхнулась на постель. Мягкий матрас спружинил, принимая меня в дружелюбные объятия. «Милорд», — вступился Корхард, все это время сидевший на комоде каменным изваянием. «При всем уважении, я на стороне леди. Это унизительно. К тому же вашей уборной безопасно. Я лично проверял помещение». «От этой бесовки можно ожидать чего угодно». Желание укусить гада стало почти невыносимым. Но я же не варвар. Кто виноват, что он будет во мне самые худшие и неизменные инстинкты, вытаскивая наружу всё плохое, что я скопила за целую жизнь? Возможность посетить уборную в отсутствие этого дегенерата прельщала меня куда больше злобы, поэтому я умерила гордость и воспользовалась тайным женским оружием. Сделала вид что собираюсь заплакать. «Корхард!» — сомнением произнёс Гардиан. «Ты видишь то же, что и я?» Театрально всхлипнула, пытаясь выдавить хотя бы слезинку. «Ну давай же, забудем, что я приказала себе не плакать, когда покидала родительский дом. Сделаем маленькое исключение. Ладно, можно без водопада, но хотя бы красивые дорожки от ресниц до подбородка можно ведь устроить» если немного поднатужиться. Ну, давай, зараза, давай!» «Да, милорд, леди, кажется, вот-вот родит», закончила мое проклятие. «Могу представить, как закипает чайник. Сначала где-то внутри большого железного бака рождается жар, Он приводит воду в движение, она бурлит тихонечко, потом сильнее затрагивая все новые и новые слои воды, начинает шипеть, ей становится тесно в узких рамках бака, и тогда она яростно ударяет в его стенки, пытается сорвать крышку, выпрыгнуть через носик, откуда с жаром вырываются клубы пара. Так границы некогда привычного мира становятся узкими и тесными. Так вот. Если несколько минут назад я была на стадии закипания, то сейчас у меня запрыгала крышечка и остервенело завопил свисток на носике. Я плеснула в Гардиана таким раскалённым взглядом, что он немедленно сдался. «Хорошо. Две минуты, секундой дольше, и я войду». «Две минуты», — проговорила, неспешно поднимаясь и чеканя каждое слово. Гад предусмотрительно отступил на шаг, Летающее кошмарище отлетело подальше и умостилась на спинку стула возле окна. «Вы хотя бы примерно представляете, сколько времени занимает снять всё необходимое!» Крышечка на чайнике всё ещё подпрыгивала. Я улыбалась такой обжигающей улыбкой, что ещё чуть-чуть, буквально одна капля, и скопившийся внутри кипяток, хлынет наружу, пожирая всё на своём пути. «Милорд!» «Мой вам совет! Тщательно взвешивайте каждое слово!» — предусмотрительно прошептал Корхард. «Ай да молодец! Ай да прохиндей!» «Представляю!» — самодовольно заявили мне. «И даже непримерно!» Я даже задохнулась от возмущения. Даже крышечка на мгновение замерла и перестала подпрыгивать. «Справлялся и за меньшее время!» Залепив паршивцу вторую пощечину, а он, замечу, дважды позволил. Я вздёрнула подбородок и покинула спальню с видом победившего генерала. Дверь в уборную громыхнула так, словно была разрывным пульсаром, сверхмощным. В уборной пошатнулись хрустальные светильники, с одного даже камешек отвалился и разбился на мелкие прозрачные слезинки. Я надеялась, что эффект от моего ухода будет побольше, Но создавалось впечатление, словно стены, двери, да и всё вокруг, сотканное из укреплённых материалов. Как будто владелец дома — неуклюжий огр, созданный для разрушений. Во всяком случае, в деле разрушения человеческой психики он достиг небывалых высот. «Справлялся за меньшее время, видите ли!» Прошипела, якобы невзначай опрокидывая на каменный пол старинную вазу. Жалобно звякнув, та не разбилась. «Ну что ты творишь, Сэри? Ваза-то в чём виновата? Крышу сносят у тебя, а страдают все». «Разве не это причина конфликтов в моём детстве? Разве я не пыталась доказать родителям, что выросла, и могу самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность? Пока что несёт только меня. И явно не в ту сторону». Бурлящее негодование успокаивалось. Я открыла кран, ополоснула лицо прохладной водой, чувствуя, как каждое мгновение приносит облегчение. Не знаю, помогает ли вода или стена между мной и Гардианом, но одно очевидно — чем мы дальше друг от друга, тем спокойнее наши нервы и целее интерьер. Обвела уборную коварным взглядом и метнулась к узкому окну, вскарабкалась на тумбочку, подтянулась и едва не взвыла. — Что? Да быть того не может!